Глава 4. Праздник Купалы. Самое большое летнее празднество в не это праздник Купалы. Его встречают во второй половине июня. И только жрец Пересвет определяет и оглашает, в какую ночь будет гуляние. В назначенный день до наступления темноты все готовились к ночному веселью, общению с духами, и гаданиями на воде с венками. Готовили всей деревне еду и напитки. Мужчины приносили хворост и накладывали его в высоченные пирамиды для будущего костра, который часто превышал высоту двух человек. Жрецы и старшие жители, в основном женщины, на какое-то время уходили в лес. Этот день в году самый благоприятный для сбора лечебных трав, корешков, растений, цветов, которые использовали для ворожбы, заговоров и создания оберегов. А все девушки в этот день плели пышные венки, гуляли в поле и нежились под солнцем. «Зарянка, не удумай спать, коли не желаешь встретиться с нечистой!» выкрикнула одна из девушек, засмеялась и побежала с подружками мимо Заряны. Зоря лежала в густой траве, Раскинув руки и ноги в стороны Белая рубашка задралась до колена Волосы растрепались и разметались по придавленной траве На голове у нее красовался готовый толстый венок Она прищурилась от яркого летнего солнца И нежилась в его лучах На праздник Купалы нельзя было спать Весь день и всю предстоящую ночь В это время исчезали все границы между мирами, поэтому сон под запретом. У жителей всегда присутствовал страх встретить злые души или нечистую силу лицом к лицу и до смерти перепугаться. Заряна достигла возраста зрелости. Она приготовилась к участию в ритуале пускания венков по воде в поиске жениха. Плела она его долго и тщательно, выбирала в поле те цветы, которые ей нравились. Венок у нее получился яркий, с преобладанием желтого и ярко-красного цветов. С наступлением сумерек жители поселения устроили ночные гуляния. Развели большие костры и сжигали чучело бога солнца или деревянный плоский круглый символ, напоминающий круг на шесте, символизирующий само солнце. Люди прыгали через костры и освещали себя ритуальным огнем. Этот ритуал очищал тело и душу человека, оберегал его от нечисти и напастей злых духов. Мужчина и женщина, которые уже являлись семьей, перепрыгивали через костер, держась за руки. Настоящей парой, назывались именно те, кто во время прыжка не разжимал ладони. Это было проверкой на истинность любви. Незамужние девушки сплели днем венки из различных луговых цветов и колосков, а с наступлением ночи пускали их по воде. Этим они просили богов послать хорошего мужа. В эту ночь они не стеснялись и могли в одной нательной длинной рубахе с распущенными волосами, войти в воду для совершения данного ритуала. Мужчины в воду не заходили. Девушки друг за другом медленно входили в реку. Кто по щиколотку, а кто по колено и выше. Весь берег во время гадания на воде на небольшое расстояние в стороны был занят девами в светлых одеждах. Настала очередь Заряны. Она последовала за своими подружками и вошла в воду до середины бедер. Вода приятно охлаждала ее тело. Впереди девушки непроглядная тьма, а позади ощущался жар больших костров. Было светло, и слышались громкие пения и голоса местных жителей. Заряна осмотрела широкую реку, насколько доставал свет от костров, Улыбнулась и сняла с головы ароматный пышный венок. Посмотрела на него, погладила кончиками пальцев яркие красные цветы, вдохнула напоследок его аромат и опустила на темную воду. Заряна не видела, как к ее батюшке подошел калаяр и что-то у него спросил, на что тот дал кивком свое согласие и указал на свою дочь у реки. Все венки девушек от берега медленно поплыли по реке. Те девы, чей венок развалился в воде, огорчились. Это означало, что в ближайшее время им не стоило ждать счастья. А те венки, которые отрывались от остальных, плыли быстрее и дальше по реке, радовали своих хозяек, что предвещало скорую свадьбу или другое радостное событие в их жизни». Каждый юноша пытался выловить венок той девушке, которая ему нравилась, и тем самым старался показать ей свои чувства и намерения, после чего ликовал, сжимал в руках венок и обнимал возлюбленную, если это взаимно. Калаяр следил за венком Заряны, прыгал по кочкам, спотыкался и проваливался в воду. Он пытался догнать его, но тщетно. Течение реки отделило ее венок от остальных и унесло на самую середину. А через минуту венок, отдалившись от освещенного берега, скрылся в темноте. «Не тебе она причитается, остепенись и не гневи богов», – тихо сказал Калаяру жрец Пересвет и, уходя, скрестился взглядом с отцом Заряны но на его немые вопросы предпочел не отвечать. Через какое-то время на другой стороне реки раздался продолжительный медвежий рев. Все жители замерли и испуганно переглянулись. В эту ночь считалось, что люди и духи находились вместе, поэтому весь день и всю ночь люди присматривались и прислушивались к разным знакам, видениям и звукам. Удивленные жители успокоились и продолжили свои шумные гуляния. «Нашел таки зверь!» хм да сам хозяин леса!» Кости не врали. «Значит, правильно я понял послание богов!» «Хвала им!» Улыбнулся жрец и протянул правую ладонь к костру, а левой погладил свою длинную белесую бороду. Заряна одиноко сидела на берегу реки. Она спрятала босые ступни под широким влажным подолом и сжала красный ремешок, который опоясывал ее одеяние. Девушка неотрывно смотрела на ту сторону реки и вглядывалась в непроглядную темноту. Зорька не могла понять, что ее волнует, но сердечко от чего-то билось чаще. Никто из жителей поселения, кроме жреца, даже не догадывался, что где-то в ночной темноте у реки стоял огромный бурый медведь, под лапой которого лежал мокрый венок заряный. Девушка посидела еще немного на берегу реки, озябнув от ночной прохлады, надела на себя безрукавку с вышитыми на ней красными нитями символами защиты и пошла ко всеобщему веселью. На поляне разожгли так много костров, что даже чудилось, что и не ночь вовсе, а светлый день. У Заряны быстро просох промокший подол рубахи, а про то, что ей стало совсем не холодно, а даже жарко, и говорить не стоит. Она кружилась с другими девушками в ритуальных танцах, взявшись за руки, водила со всеми жителями хороводы и пела песни у костра. На столах было много угощений караваи, пироги, лепешки, блины, ячменная каша, квас и созревшие на тот момент ягоды. Начинка печеных угощений была из овощей и зелени. В этот день жрец строго-настрого запрещал жителям употреблять пищу животного происхождения. Любое мясо в этот день было под запретом. Пересвет объяснял это тем, что, Не стоит злить богов и духов, которые в эту ночь вместе с людьми бродят по земле в мире яви. Веселая Заряна сидела у костра, доедала свой пирог и запивала его квасом. В этот день после купания все жители надевали свои лучшие наряды. Зарянку увлекали их образы, танцы и песни, кроме защитной вышивки, Чтобы в тело и душу не пробрались злые духи, на каждом было много украшений, которые в первую очередь служили оберегами. Ожерелья, серьги, браслеты, звенящие бубенчики, пришитые к поясу или на груди, к одеянию. Заряна, как и все девушки, была в длинной белой рубахе, вышитой по горловине, рукавам и подолу, защитными символами. Но, как дочери старосты деревни, ее внешность отличалась от других девушек яркостью одежды и большим количеством украшений. Поверх рубахи на ней была накидка без рукавов, с замысловатыми красными узорами, перевязанная ярким широким поясом. Вышивка была не только на рукавах, горловине и доле рубахи, но и по плечам спускалась вниз до кисти. На лбу повязана тесемка, в центре которой пришит маленький цветной камушек, а по бокам у висков свисают небольшие кольца. Сзади на повязке пришиты ленты, которые свободно колышутся с распущенными волосами по ветру и при каждом движении головой. «Зарянка, ты идешь?» Спросила ее одна из пробегающих мимо раскрасневшихся босых девушек. «Далече?» «Конечно! али ты забыла, что скоро зацветет папоротник?» Девушка потянула ее за собой. «Поспешим же скорее, авось в этот раз повезет, кому найти этот цветок диковинный». Заря на нехотя встала с бревна. «Иль боишься в лес с нами идти?» С подвохом спросила девушка. «Вон, возьми факел» чтобы в первый раз не страшно было. «И ничего я не боюсь», — расхрабрилась Заряна, но факел все же с собой взяла. Каждый раз на купалу многие старались отыскать этот волшебный цветок. По поверьям, папоротник цвел один раз в год именно в эту ночь. Тот, кто его нашел и сорвал, будет обладать невиданными знаниями, станет ясновидящим, и познает тайну колдовства. Все девушки побежали в лес. Сначала они держались кучкой, а после разошлись в разные стороны в надежде найти волшебный цветок папоротника и сорвать его первой. Говорят, что цветет он очень ярко, словно маленький костер, который трепещется и извивается в разные стороны между листьями папоротника. Своей яркостью он даже освещает небольшое пространство вокруг себя. Поэтому если проходить где-то неподалеку от него, то пропустить его в темноте будет невозможно. Заряна давно хотела узнать, кто ее настоящие родители, несмотря на то, что любила своих приемных. Вот и решила с помощью этого цветка попытать счастье. Она так увлеклась его поиском, что даже не заметила, как оказалась одна в темной чаще. Вокруг стояла оглушающая тишина. Только изредка были слышны звуки мелких ночных животных и птиц и потрескивание факела в руках девушки. Зорька думала уже повернуть назад к поселению, от которого сумела отойти на приличное расстояние, как услышала между деревьев в какой-то шорох. Девушка вздрогнула и обернулась. От испуга она протянула руку с факелом вперед. Заряна увидела в нескольких шагах от себя какую-то тень. Это что-то довольно широкое, а в высоту почти в рост девушки. Тень двигалась и издавала непонятные звуки, похожие на шумное дыхание, только было оно вовсе не человеческим. Страх с отблесками огня Отразился в широко распахнутых глазах заряны. Она обхватила деревянный факел двумя руками и выставила его перед собой в защитном жесте. Дыхание ее участилось, и ладошки сразу вспотели. Девушке показалось, что она слышит свое сердцебиение. Чудище-то лесное, зверь диковиной или нечистая сила, которая надо мной потешается, выкрикнула заряна стараясь напугать и прогнать неизведанное. Внезапно факел в руках девушки вспыхнул более ярким пламенем. Она удивилась и уставилась на него, не понимала, что происходит, но подумать возможности у нее не было. Тень вновь зашевелилась, но теперь уже начала менять свою форму. Она теперь не была широкой, а словно вытянулась вверх, и высотой стало, как две заряные после чего послышался рык. На медведя похож, но уж больно огромен, да и повадки не схожи, странно себя ведет, ой, на мне, пронеслось в голове у девушки. Кто бы ты ни был, исчезни, молю тебя, не надо на мне более цветка папоротника твоего, уйду я из владений твоих, прошу лишь, не забирай мою душу, и не вторгайся в тело мое, лишая меня разума». На последних словах Заряна чуть не заплакала. Ее голос сорвался, она дрожала от страха, ведь знала, что духи и нечистые силы оберегают волшебный цветок и мешают его поискам, а те, кто решил его искать, могут поплатиться разумом или жизнью. После этих слов тень замерла. Девушка не спускала с нее глаз, Затем она качнулась и вновь стала вдвое ниже. Снова раздался рык и затрещали ветки. Через несколько мгновений огромная тень исчезла в темноте, словно ее и не было. Заряна с облегчением шумно выдохнула и откинула назад упавшие на лоб волосы. Как только девушка расслабилась, огонь на факеле стал вдвое меньше. Заряна переложила его из одной руки в другую, не понимая, что с факелом не так. Девушка посмотрела в сторону кустов, где недавно была тень, пригляделась и подошла ближе. Между ветками на траве лежал цветочный венок. Заряна взяла его в руки. «Это же мой венок! Откуда он мог здесь взяться, так далеко от реки?» Девушка нахмурилась и сжала в руке мокрые сплетенные цветы. Стоять долго в том месте Зоря не хотела, ей было страшно. Девушка быстро определила направление и побежала домой. По пути ее одолевали навязчивые мысли. Не испугалась огня, чтобы оно там ни было. После моего отказа в поиске цветка папоротника тень ушла, или же на просьбы мои откликнулась подумала Заряна, подбегая к поселению. До рассвета оставалось совсем немного времени, но пока ночь не прошла, все находились на гулянии. Девушка побежала на поляну и вновь села возле костра, кинула свой найденный венок в огонь и неотрывно смотрела, как его обхватили и сожгли яркие языки пламени. Через несколько мгновений он совсем исчез, словно его и не было. Зорю все еще потряхивала от испуга, поэтому она взяла горячий напиток и подвинулась ближе к костру. К ней подошел жрец-пересвет и посмотрел ей в глаза, после чего по-отечески положил свою ладонь ей на голову. Не бойся ничего, зоренька ясная, но знай, что не убежать тебе от судьбы своей. Не готова ты еще встретиться с ней. «Боги терпеливы к тебе, не разочаруй их. Они наделили тебя особым даром. Я видел это сразу, как впервые посмотрел на тебя. В глазах твоих искры, а на руках знаки Божьи», — договорил жрец, опустил руку и прошел дальше. Заряна посмотрела на свои руки. На ее кистях было по одному еле заметному маленькому родимому пятну, На правой руке пятно похожее на горящий огонь или солнце, а на левой — на след от животного. Заряна с детства знала, что это метки богов, и уже свыклась с ними. Но жрец Пересвет заговорил с ней о родимых пятнах впервые. Девушка за несколько глотков допила свой горячий напиток — взвар из пряностей, трав и меда. Простилась со своим окружением и направилась отдыхать в избу. Восходящее солнце первыми своими лучами окрасило небо яркими красками. Это означало, что праздник Купалы подошел к концу.